Резня началась страшная. Армяне генерала Азаняна сражались мужественно, но их просто завалили телами. Патриарха Германа V выволокли из резиденции на улицу и просто разорвали на куски. Сноска. На что способны были турки, можно представить по резне, устроенной ими в 1922 году в Смирне. Генерал-губернатора Кирилла Владимировича едва успели эвакуировать на крейсер Кагул. И именно его орудия, а также орудия дивизиона эсминцев, находившегося в тот момент в порту Царьграда, предотвратили захват порта В городе и окрестностях между тем шла бойня Быстро расправившись со всеми христианами, до которых успели дотянуться, турки рассеялись по улицам и занялись грабежами, быстро переросшими в поджоги И только около 20 тысяч человек, возглавляемых нелегально проникшими на русскую территорию офицерами Энвер-Паши, еще несколько часов пытались выбить русских из порта и взять его под контроль. Ибо насчет того, что случится с восставшими, если у русских сохранится возможность беспрепятственно высаживать свои войска в порту, у них никаких иллюзий не было. Но все их усилия оказались безуспешными». На Азиатском берегу все прошло куда спокойнее. Во-первых, существенная часть турецкого населения после бесчинств абреков генерала Азаняна просто сдернула за границу. Никаких препятствий к этому не было. И горючего материала для взрыва здесь осталось мало. Да и вообще людей на этой территории было меньше, чуть ли не на порядок. Во-вторых, здесь на границе стояли крупные силы русских войск. И потому огню восстания просто не дали разгореться. В-третьих, у местных мятежников практически не было оружия, а попытки захватить бывшие турецкие форты береговой обороны, где хранилось вооружение разоруженных турецких войск, в том числе и вывезенные с Европейского берега, ни к чему не привели. Вернее, они привели к тому, что отряды бунтовщиков, вооруженные тем, что под руку подвернулось, от винтовок Пиба де Мартини времен последней русско-турецкой войны до обычных кос топоров – понесли большие потери от сосредоточенного ружейно-пулеметного огня, открытого охраной, и рассеялись. А это были наиболее организованные силы мятежников. К тому же командование наших войск не пропустило сосредоточение Энвер-Пашой в районе бурсы крупных военных сил, которые должны были немедленно прийти на помощь мятежникам. Ради этого он даже отложил взятие Смирны, или, как говорили турки, Геур-Измир, то есть «неверной Смирны» поскольку подавляющее большинство населения там до сих пор составляли христиане, в основном греки. Ибо что такое смирно против Стамбула? Так что внезапного удара турецких войск не получилось, а их удар по подготовившимся русским войскам, обороняющимся на заранее обустроенных позициях, да еще с поддержкой корабельной артиллерии, не имел шансов на успех. Даже с учетом того, что Энвер Паша сумел добиться пятикратного превосходства в личном составе. Во всем остальном-то, от количества пулеметов до числа стволов артиллерии и запасов боеприпасов, турки русским уступали. Первые войсковые подразделения в Царьградский порт начали прибывать на пятый день мятежа. 26-го Царьград был полностью взят под контроль и в нем немедленно начала работать группа Министерства юстиции. Войскам был отдан приказ действовать жестко, и я не сомневался, что элита наших союзников, сильно обеспокоенная возросшей популярностью России среди населения своих стран, попытается по максимуму использовать этот мятеж, чтобы представить нас, русских, безжалостными варварами, получающими удовольствие от пыток невинных людей. Несмотря на то, что война еще продолжалась, практически все стороны уже полагали ее оконченной. И те, кто считал себя победителями, начали схватку за влияние в послевоенном мире. Россия же в настоящий момент являлась главным конкурентом английским и французским денежным мешкам, заправляющим политикой своих стран. А как формируется мировое общественное мнение, я знал здесь лучше кого бы то ни было, насмотрелся в покинутом мною будущем. Так что группе Министерства юстиции была поставлена задача максимально достоверно и натурально зафиксировать преступления, совершенные мятежниками против христианского населения, города и окрестностей. Для чего группа была оснащена пятью фотоаппаратами? Кроме того, я обратился к Ханжонкову с просьбой выделить на две недели от каждого киноателье, которых в Одессе насчитывалось уже восемь, по одному оператору с кинокамерой. С Александром Алексеевичем Ханжонковым у нас вообще сложились очень неплохие рабочие отношения. За время войны его студия выпустила более 40 документальных сборников, журналов и художественных фильмов о войне. Некоторые из них – были переданы в дар союзникам и очень неплохо поработали на восприятие России среди простого населения Англии, Франции, а также САСШ, Испании, Швеции, Бразилии, Чили, Венесуэлы и многих других стран. А осенью 1915 года с моей подачи им была организована киноакадемия, которая избрала его своим первым президентом. До премии «Оскар» или как она там будет у нас называться, они, правда, еще не додумались. Но пока нам всем было не до этого. А ежели не додумаются через пару-тройку лет, так и быть, подскажу. Смонтированный по итогам этих съемок в Царьграде 40-минутный фильм мгновенно сбил волну истерического возмущения, поднявшуюся в свободной прессе. Явность ей-то подачи по поводу зверств русских войск при подавлении возмущения мирного населения. Многие просто не смогли досмотреть его до конца, а кинозалы после сеанса нужно было отмывать от блевотины. После этого растерявшиеся газетчики принялись вяло обвинять нас в издевательстве над зрителем. На что наши посольства ответили, что это не издевательство, а свидетельство чудовищных пыток и зверств, и что предъявлены они европейской публике для того, чтобы она могла воочию увидеть, как вели себя те, кого свободная пресса столь яро кинулась защищать. А 29 марта начался исход. Строго говоря, он начался гораздо раньше, да практически сразу после того, как в Царьградском порту стали разгружаться транспорты с войсками. Первыми побежали офицеры Энвер-Паши и активные участники мятежа. Все они стояли во главе наиболее организованных отрядов и потому успели неплохо прибарахлиться. К тому же у офицеров был заранее подготовленный путь отхода, а у остальных нашлось, чем заплатить за место в Филюке и на что обустроиться на новом месте. Их побег оказал деморализующее воздействие на рядовых мятежников, и те тоже бросились спасаться от возмездия. А 29 марта с места тронулась основная часть мусульманского населения. Что мусульмане творили с христианами, видели все. И теперь не только убийцы боялись, что с ними поступят так же. Большинство жителей бывшего Стамбула предпочли сначала бежать из города, а уж затем искать возможность переправиться на азиатский берег и добраться до земель, все еще находящихся под рукой светоча правоверных. По свидетельству очевидцев из гарнизонов, охранявших бывшие турецкие форты береговой обороны, в проливах к вечеру 29-го Вода покрылась десятками тысяч людей, плывущих на азиатскую сторону. Люди удирали на филюках, рыбацких лодках, самодельных плотах, связках хвороста, бурдюках, надутых воздухом, и даже просто вплавь. Время от времени на этом пути скорби происходили маленькие трагедии. Распадались плохо сделанные плоты, лопались бурдюки, перегруженные рыбачьи лодки накатывались на чьи-то головы, но движение не останавливалось. По приблизительным подсчетам, первую же ночь массового исхода на азиатский берег переправилось около 200 тысяч человек. Командующий войсками, направленными на подавление мятежа, генерал Гусейн Хан Нахичеванский, я сделал вывод из случившегося и специально назначил командующим мусульманина, но беззаветно преданного государю и России. Приказал развернуть на азиатском берегу в местах массового скопления людей полевые кухни. Но многие беженцы шарахались от них, вернее, от охранявших поваров русских солдат, и устремлялись на восток, под руку светоча правоверных, стремясь достигнуть благословенной земли как можно скорее. И несмотря на то, что большинство из них были голодными и уставшими, люди шли, шли и шли к цели сияющие вдали перед их мысленным взором. Исход продолжался целую неделю. От побережья проливов и до новой линии соприкосновения войск, изменившейся после попыток турок атаковать прикрывавшие границу войска, было больше ста верст, и пройти их сумели не все. После окончания этого исхода нам пришлось собирать по обочинам дорог и троп и хоронить умерших. Их было около 40 тысяч. Но это число ничтожно по сравнению с количеством смертей по другую сторону линии соприкосновения войск. То есть там, куда и устремлялись все эти люди. Дело в том, что там их никто не ждал. Турецкие власти оказались просто не готовы к прибытию такого количества беженцев. Не было ни одежды, ни одеял, ни палаток, ни продуктов питания. Люди шли вперед, движимые надеждой и волей, держась из последних сил. Но стоило им очутиться там, куда они так жаждали попасть, как силы оставляли их, и многие умирали, просто присев на камень у дороги, чтобы передохнуть и успокоиться, потому что все дошли. Спустя четыре дня в полосе, занимаемой турецкими войсками, скопилось почти 140 тысяч трупов. И армия, Раньше довольно вяло реагировавшие на происходящее, поскольку Энвер Паша считал беженцев предателями и тряпками, сорвавшими его блестящий план по возвращению Стамбула, вынуждена была принять меры. Ибо не только воевать, а просто существовать в смраде разлагающихся трупов было невозможно. Для беженцев развернули лагеря. Но запасы одеял, палаток и продовольствия для них начали поступать только через неделю, поскольку армии вдруг стало не до этих лагерей. Ибо русские перешли в наступление. Спускать туркам с рук вероломное, поскольку оно произошло без объявления войны, нападения на нас, я был не намерен. Истамбульские мусульмане, только что добравшиеся до цели, вновь оказались предоставлены сами себе. Они спали на земле и камнях. И ели то, что нашли мох, свежую молодую листву, кору деревьев. Когда линия фронта приблизилась, почти половина из числа тех, кто собрался в этих лагерях, были мертвы. Остальные побрели на восток, прочь от Геуров. Урегулирование неожиданных разногласий с турками закончилось 22 апреля. Турция еще в прошлом году, после заключения мирного договора, вышла и из войны, и из Четверного Союза. Поэтому возникшие между нами и турками недоразумения теперь являлись только нашим с ними делом. Так что мы с турками не слишком церемонились. Им удалось уговорить нас оставить им Бурсу, но граница теперь проходила по самой ее окраине. Кое-где произошло уточнение границ по итогам последнего нашего наступления, отодвинувшие уже согласованные границы на расстояние от 40 до 90 верст. Вдоль новой границы устанавливалась стоверстная демилитаризованная зона, которую к жутчайшей досаде турок попадала и захваченная греками Смирна. И ко всем просьбам турок рассмотреть вот этот конкретный участок в особом порядке мы оставались глухи. Более того, на Турцию накладывалась контрибуция в размере 200 миллионов золотых рублей – которую она должна была выплатить равными долями за 20 лет. На каждый просроченный рубль ежемесячно начислялась 5 пеня. Окрестности Царьграда обезлюдили. По последующим подсчетам, общее число гражданского населения в городе и на всей захваченной нами европейской части Турции составило не более 25 тысяч человек. На азиатской оказалось несколько больше – Около 60 тысяч. Но это были крохи. Город словно вымер. Множество домов стояли пустыми, с выбитыми окнами, с распахнутыми дверями. Все это производило настолько гнетущее впечатление, что посетивший вскоре развалины Николай II потребовал немедленного заселения этих земель. Мне с трудом удалось придержать его за штаны. Все надо было сделать по уму, чтобы у нас больше никогда не появлялось необходимости применять военную силу для сохранения в своих руках этой важнейшей для России территории. Было принято решение объявить Царьград и окрестности территорией ограниченного поселения. Сюда приглашались лица исключительно православного вероисповедания – великоросской, малоросской и белорусской национальностей а также кавалеры орденов Святого Владимира и георгиевские кавалеры без ограничения национальности и вероисповедания. Всем переселенцам предоставлялась возможность выбрать жилье и получить суду на обустройство от 100 обычным переселенцам до 1000 рублей полным георгиевским кавалером. Заработать переселенческая программа должна была через месяц после окончания войны дабы славным русским воинам, в настоящий момент сражающимся за Россию, не было причинено невольного ущерба. Но записаться в полках можно было уже сейчас. На этом эпопея с царьградским мятежом была завершена. 29 апреля капитулировала Италия, так и не возобновившая боевых действий. А 6 мая Наши войска, сосредоточенные в Чехии, Словакии, Венгрии и Словении, а также части Хорватской, Боснийской и Возрожденной сербской армии, перешли границу Австрии и начали наступление на Вену. Австрийцы капитулировали 10 мая. А 11-го германский император Вильгельм II приказал начать отвод немецких войск с ими территорий Франции, Бельгии и Люксембурга одновременно обратившись к России, Англии и Франции с просьбой о начале мирных переговоров. Великая война закончилась.